Эпилог. Брачная церемония завершилась, и жених с невестой вышли на солнечный свет. Идит тебо поцеловала обоих. Потом, не менее охотно и горячо своего мужа, в отличие от остальных гостей, она светилась радостью. Она всё ещё верила, что счастливо, именно по её настоянию они с Симоном приехали в Лукку. Чтобы быть свидетелями на свадьбе Гена и Раксаны, надо же было пожелать им в такой день счастья. Мне кажется, всё прошло замечательно, сказала она по-французски. Все четверо говорили по-французски. Тибо держался за руку жены, как будто у него кружилась голова. Было бы замечательно, если бы кто-нибудь догадался пригласить на церемонию отца Аргуэдеса, но никто об этом не подумал, а теперь было поздно. Французское правительство рассчитывало, что Тибо после необходимого отдыха вернётся на прежнюю должность, но читать Тибо укотило в Париж, забрав с собой всё личное имущество. Симон и Эдит объявили, что ноги их больше не будет в этой проклятой стране. Страна декарей, говорили они теперь. Стоили первые числа мая, и туристический сезон в Лукке ещё не открылся. Очень скоро старинные каменные мостовые заполнят толпы студентов с путеводителями в руках, но пока город был пуст. Казалось, он принадлежит только им, что в точности соответствовало пожеланиям невесты тихое бракосочетание в родном городе Джакомо Пуччини. Подул свежий ветерок, и она придержала рукой свою шляпку. "Я счастлива", сказала Раксана. Она посмотрела на Гена и повторила это ещё раз. Ген её поцеловал. Рестораны ещё закрыты, сказала Идит. Она обвела взглядом площадь, прикрыв рукой глаза от солнца. Древний город выглядел так, словно его совсем недавно откопали археологи, совсем не похоже на Париж. Может, поискать где-нибудь открытый бар? Мне кажется, нам всем не мешает выпить по бокалу вина за здоровье молодых. Мы с Оксаной можем подождать здесь. Эти улицы совершенно не приспособлены для каблуков. Тибо ощутил лёгкий приступ страха, но справился с ним почти сразу. Эта площадь слишком открытая, слишком спокойная. В церкви он чувствовал себя гораздо комфортнее. Да-да, разумеется, бокал вина, сказал он. Он поцеловал её сперва в висо, а затем в губы. В конце концов, сегодня день свадьбы. Свадьба в Италии. Ты не будешь возражать, если вам придётся немного подождать, спросил Ганна Оксану. Она улыбнулась ему в ответ. Замужние женщины должны уметь ждать. Дид Тибо взяла её за руку и принялась восхищаться обручальным кольцом. Мы будем возражать очень сильно, но бокал вина нам точно не повредит. Обе женщины сели на ограду фонтана. Раксана с букетом цветов в руках И стали смотреть, как мужчины удаляются от них по узкой старинной улочке. Когда они скрылись из глаз, Дид подумала, что сделала ошибку. Им с Раксаной надо было снять туфли и идти вместе с ними. Ген и Тибо пересекли две маленькие площади, не проронив ни слова. стук их каблуков эхом отдавался в высоких стенах домов. Итак, вы будете жить в Милане, сказал наконец Тибо. А что, прекрасный город. А как же ваша работа? Раньше Гэн работал на господина Хисакаву. Я теперь по большей части перевожу книги, у меня более гибкий график. Мне нравится ходить с Раксаной на репетиции. Да, конечно, Рассейна ответил Тибо и сунул руки глубоко в карманы. Мне так не хватает её пения. Вы можете приезжать к нам в гости. Мимо них проехал мальчик на ярко-красном мопеде. Из пекарни вышли двое мужчин и направились в их сторону. Город был совсем не таким безлюдным, как казалось на первый взгляд. «Вы скучаете по Японии?» Гэн покачал головой. «Ей лучше здесь, а значит и мне тоже. Оперные певицы должны жить в Италии». Он указал на одно из зданий на углу. «А, вот и открытый бар». Тибо остановился. Его охватила безотчетная тоска. «Ну, хорошо». Значит, мы своё дело сделали, пошли назад за жёнами. Но Ген продолжал стоять. Он долго смотрел на бар, как будто увидел место, в котором бывало много-много лет тому назад. Тибо спросил, что случилось? Временами его тоже посещало подобное чувство. Я хочу спросить вас, начал было Ген, но ему потребовалось ещё минута, чтобы подобрать нужные слова. В газетах ни словом не упоминались Беатрис и Кармен. В статьях, которые я читал, говорилось, что в доме было 59 мужчин и одна женщина. Во Франции писали то же самое. Тибо подтвердил, что ни одна газета не обмолвилась о девушках, ген паник головой. Надо полагать, что так история звучит красивее: 59 и одна. В петлице его свадебного костюма красовалась бутоньерка из белых роз. Эдит принесла её в картонной коробке вместе с букетом белых роз для Раксаны и собственноручно приколола к лацкану его пиджака. Я звонил в редакцию и просил опубликовать уточнённую информацию, но это никого не заинтересовало. Такое впечатление, что их просто не существовало. Не всё, что печатается в газетах, соответствует действительности, сказал Тибо. Он вспомнил, как они в первый раз готовили ужин, как резали кур Как девушки и Исмаил принесли им ножи, Ген не смотрел на него. Он говорил так, словно рассказывал историю бару. Я звонил Рубену, я вам не рассказывал. Я звонил, чтобы сообщить ему о нашей свадьбе. Он ответил, что нам лучше подождать, что мы сильно ошибаемся, если будем торопиться. Он выразил это очень тактично, вы знаете, как это получается у Рубена. Но мы не хотели ждать. Я люблю Раксану. Ньет, сказал Тибо, вы поступили правильно. Женитьба это лучшее событие в моей жизни. Он вдруг вспомнил о Кармен. Как же он раньше об этом не подумал? Он ведь постоянно видел их вместе раз за разом у окна в углу комнаты. Они постоянно о чём-то шептались. Как светлело её лицо, когда она поворачивалась к Гэну. Но Тибо больше не хотел будить эти воспоминания. Когда я слушаю, как поёт Раксана, то снова обретаю способность смотреть на мир с оптимизмом, сказал Гэн. Мир, в котором кто-то написал такую музыку, мир, в котором она может так её исполнять. Это многое оправдывает. Вы не находите, мне теперь кажется, что без её пения я не протяну и дня. Тибо закрыл глаза и старательно потёр их пальцами, но образ Кармен не исчез. На её тонкой шее лежала коса она смеялась. Она очень красивая девушка, сказал он. Бар они нашли. Теперь им следовало возвращаться к Эдит. Тибо положил руку на плечо друга и повёл его обратно к Пьяцца Сан-Мартино. Он чувствовал, что задыхается и вынужден был напрячь всю свою волю, чтобы не броситься бежать. Он был уверен, что Ген и Раксана поженились по любви, по любви друг к другу. и по любви ко всем тем людям, которых они помнили. Они повернули за угол и вышли на освещённую солнцем площадь. Их жёны всё ещё сидели у фонтана и смотрели на собор. Эдит повернула голову, увидела своего мужа, и её лицо озарилось безудержной радостью. Женщины встали и поспешили навстречу мужьям. Тёмные волосы Эдит развевались на ветру. Раксана не снимала шляпки. Каждую из них можно было принять за невесту. Тибо был уверен, что более прекрасных женщин не существует на свете, и сейчас эти прекрасные женщины шли к ним навстречу и выглядели счастливыми.